Издательство Эксмо. Анна Данилова. Роковое решение. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Глава первая. Август 2024 года. Калинина. Что говорят соседи? Говорят, что она была проституткой. Причем все как один говорят. Что мужики к ней приезжали все на дорогих тачках? Кого-нибудь подозревают? Может, крики слышали? Да нет, ничего не слышали, только телевизор работал, все спокойно было. Потом музыка звучала, говорят, она была жива, это точно. Слушала музыку, балкон был открыт, и соседям было слышно. А еще она курила на балконе, выходила раза три. Она всегда, по словам соседей, курила перед сном. Убили ее ночью, а нашли утром. Да, соседка позвонила к ней утром, хотела занять денег. У нее что-то там срочное было, дверь оказалась не заперта. Она вошла и увидела ее вот здесь, в спальне на своей кровати. «Сам видишь, ее зарезали, как поросенка. Столько кровищи».